Глава 15 Следователи больше не приезжали. Если у них и имелся подозреваемый, то вряд ли это был Башко. А Руденской не вспоминал никто, по крайней мере, в общих разговорах. Лишь однажды Максим вернулся домой, раньше обычного. Пришел не один, а в компании с Баландиным и режиссером Бойцовым. Поставил на стол литровую бутылку водки и сказал, что надо помянуть Олесю поскольку прошло ровно девять дней, как ее убили. Настя удивилась. Ей казалось, что прошло гораздо больше времени, просто дни тянулись очень долго. Киношники явились, конечно, не просто так. Они знали, что застанут здесь Селезнева, не решаясь пригласить его к себе специально. Разговор не клеился, вероятно, от того, что рядом находились двое близких Олесе мужчин. Очень типажная была произнес бойцов, после того, как рюмки наполнили по второму разу. Ей даже притворяться не надо было. Такое редкое природное обаяние. Кому потребовалось ее убивать, непонятно. «Маньяки разные бывают», — высказала свое мнение Воронина. «Какой-нибудь ненормальный вбил себе в голову, что она должна принадлежать только ему. В одном американском фильме такое уже было. Я только русского названия этого фильма не знаю». «Вполне вероятно», — согласился Палантин. Она мне рассказывала, что вынуждена отвечать только на звонки со знакомых номеров, потому что звонят разные уроды и требуют встречи. Я тоже склоняюсь к тому, что действовал маньяк одиночка. Продюсер бросил быстрый взгляд на Селезнева и отвернулся. Все молчали, словно были уверены, что олигарх знает об убийстве своей любовницы намного больше, чем все остальные присутствующие вместе взятые. Но он тоже молчал. «Давайте не будем это обсуждать», — предложила Настя. «Есть следователи, я они разберутся, я надеюсь». «Жалко, что надо переснимать уже готовые эпизоды с Олесей», — вздохнул бойцов. «Я тут на днях пересмотрел их. Перемонтировать вряд ли получится. Может, стоит связаться с автором сценария, объяснить задачу и как-то...» Режиссер смотрел на Жору Баландина, но, судя по тому, как осторожно он это предложил, Было похоже, что он тоже осведомлен, кто написал сценарий. «Давайте не будем гадать, кто и за что», — произнес наконец Селезнев. «Мы ведь собрались, чтобы Олесю помянуть, так что давайте поминать ее добрым словом». Погибла она внезапно и безвинно. Она оказалась в моем доме случайно, а тот, кто это сделал, пришел не за ее жизнью. Все затихли, только Воронина не смогла остановиться. «Игорь Егорович», — начала она, — «мне кажется, вам что-то известно». А... Тут она немного дернулась. Вероятно, Башко под столом наступил ей на ногу. Это заметили все. И Селезнев, разумеется. Однако он ответил. «Мне ничего не известно. Но есть определенные ощущения. Однажды я несколько дней шел по лесу и нес в заплечном мешке несколько рыбин. За мной шел медведь». Шел осторожно, рассчитывая застать меня врасплох. Вплотную не приближался. Я его не видел, не слышал, но чувствовал. И сейчас чувствую, что кто-то идет по моему следу с такой же настойчивостью, как медведь на запах уже не свежей рыбы.